Морок, что ты куришь каждые пять минут, Андрей? Придерживая ворот пальто, повысила голос, то ли ветер перекричать, то ли для доходчивости, прямо в ухо Семенову жена. Идиотский вопрос. Потому что час ночи, конец января, холодно и метельно на платформе. Сядем сейчас в поезд и повезу тебя в Москву. Там доктора попробуют починить твое сердечко. Судя по синим подглазникам, прозрачному лицу с заострившимся в последние месяцы носом и постоянному твоему невезению, я сильно рискую вернуться в одиночестве. И тогда наступит безнадега. С трудом согласилась нашу дочку приютить тетка, пока на операцию поехали. Если что, пиши пропало. Не управиться мне с ребенком. Самому сиротиной ходить. Поперхнулся дымом. Завернул ветром обратно в нос. «Себя жалею», — подумалось. «А пожалеть бы ее! Молодая еще! Жить нужно! Кого винить, что заболела? Генетику паршивую, от которой моторчик слабенький достался? И себя, переживание ей добавившего? Да ведь больше всех прочих обижал. Не сказать, чтобы шибко гулял и пил. Ладно, теперь-то что уж? Мысли неправильные. Гнать их, гнать!» Местные эскулапы сказали, починят в столице. За государственный счет операцию сделают. Только лучше бы собрать денег, отблагодарить накануне исполнителей. Через знакомых найти членов закрытого сообщества коронованных коронарных хирургов. А не то встанут к столу молодые дарования, которым нужно ведь учиться так или иначе. На тренажерах рука набита. Надо и людей оперировать начинать. Поезд подали на дальний самый путь. Как заведено у железнодорожников, вагоны прицеплены нумерацией наоборот. Пока доковыляли до третьего плацкартного в конец состава, запыхалась совсем Дашенька. «Постой, Андрей!» — сжала его ладонь тонкими пальцами в перчатке. «Ветер холодный, дышать трудно. Ты не кури так много, пожалуйста. Олюшку надо растить, не забывай. На меня теперь какой расчет?» В поездах всегда пахнет нагретой резиной и пластиком, как и в метро. Хорошо туалеты новые, не несет из них, как в старые-то времена. Почему у вас форма красная?» Запихнув жену в вагон, осведомился Семенов у необъятной проводницы. «Как же она влезает в свое узенькое купе? Интересно. Такую же хочется!» — скосив глаза, буркнула. «Поезд фирменный. И не красная, а малиновая. Идите на место. Отправляемся!» Курить в тамбуре можно? Поездка тяжелая, понимаете? Нельзя, отрезала. А секунду помедлив, сувенир бы купил в дорожку. Подарить потом кому в столице? Всего 500 рублей. А все улягутся, кто станет следить? Особенно между вагонами. Понял. Семенов обрадованно подал сиреневую бумажку, вздохнул успокоенно. И так с собой спиртного не взял. Еще и без курева совсем дело плохо. Даша скинула пальто, Зябка содрогнулась худыми плечами. — Я спать буду, Андрюша. Устала. Хорошо хоть вагон пустой. В соседнем купе только женщина едет. Вокзальные фонари белым неживым светом выхватывали из полумрака лицо супруги, казавшееся Семенову мраморным, бескровным. Тронулся поезд, пошел все быстрее, отмечая повороты лязгующим скрипом колесных пар. Железная дорога – старинный священный механизм. Время идет, а в вагонах – прежние железные ребра поручней, узкие проходы, окошки, за полотнянными занавесочками. Уже полтора века тянут поезда коробчатые свои туловища, наполненные человеческими судьбами, глотая пространство, пожирая время. Снаружи меняется мир. Сейчас вот промзоны в окружении снежных полей пустые полустанки с одноглазыми фонарями, но далее, как и прежде, все тьма и тьма. Женщина в соседнем купе улыбнулась ему из полумрака. Большеглазое лицо с высокой прической чуть наклонено, в руках поблескивают вязальные спицы, а на коленях белый нитяной комок. Проходя мимо, плечом задев качающуюся стенку вагона, Семенов лишнюю секунду задержался напротив соседки. Пришлось кивнуть, изображая приветствие. «Чего шатаешься?» Не поворачиваясь, буркнула из-за плеча толстуха-проводница. Она колдовала у Титана, уверенно удерживая равновесие крепкими ногами в вязаных рейтузах. На спине пиджак натянут, будто буруя человечья кожа на ритуальном барабане. «А чаю нельзя?» — с надеждой спросил Семенов. «Помочь может? Не спится все равно. Наливай вон сам». Проводница разогнулась. «Багровое от натуги лицо скорее миролюбиво. За пакетик 25 пять рублей. Шел бы лучше спать. Ехать 9 часов. Остановка одна всего. У вас там девушка в темноте вяжет». Семенов осторожно набулькал кипятка в стакан. Хотелось поболтать с живым человеком. «Ночники, что ли, не работают?» «Нашел девушку», — хохотнула проводница. «Все у нас работает. Вас тут много странных ездит». «Курить пошел? Иди тогда себе!» С тех пор, как начал ездить поездами, то есть с самого детства, Семенов опасался переходов между вагонами. Представлялось, как над самой сцепкой проскочит нога в щель межребристыми пластинами и перекусят кости, изогнувшиеся на повороте стальные челюсти вагонного тамбура. Так отвалится, стопа в ботинки, вниз на сверкающие рельсы. Ледяной ветер свистит из-под пола, прохватывая сквозь тонкий свитер до самых легких. Пол сигареты и назад, в тепло. Вагонное нутро встретила гамом «Я же говорю, она меня за руку взяла!» — захлебывается слезами Даша. Сама жмется к проводнице. «Я спала уже, и вдруг...» «Да погодите, женщина!» Толстуха недоуменно пытается освободиться из дрожащих объятий жены Семенова. Что вы хватаетесь за меня, честное слово? Стоит на минуту в туалет отойти, прости господи, уже неладно. Толком скажите. Супруга, увидев Семенова, ринулась к нему по качающемуся полу. Лицо заплаканное, глаза круглые, дикие. Андрей, я спала, понимаешь? Чувствую, холодно руке стало. Глаза открыла. Вижу, она стоит рядом и за пальцы меня держит. Молчит и улыбается. «Страшно!» — Семенову неудобно перед проводницей, и очень жалко Дашу. «Бедная, бедная! Везут в Москву. Операция будет. Жить хочется!» «Страшно грядущего! Кошмары видятся в этом ночном почти пустом поезде!» Дарюшка, тебе приснилось просто!» — обнял супругу, гладил по взмокшей голове. «Видишь, девушка спит уже! Соседка действительно спала!» Во всяком случае, лежала поверх простыни, не сняв черного длинного платья. Голова в короне темных, разбросанных по подушке волос. Бледным лицом к стенке. — Девушка! — Даша выдернула свою руку, взглянула снизу, вверх возмущенно. — Говорю, Андрей, она приходила ко мне только что. Как ты можешь не верить? Даша начала сильно худеть с полгода назад. Стало трудно ей после работы забегать в магазин, готовить, потом уроки помогать Оле делать. Уже 9 класс у дочки. Возраст переходный, трудный. Раньше Семенов помнил, в начальной школе с заданиями проблем не было. Сделают вместе, а потом Дашка рисует ей картинки для рисования или аппликации клеит. Забеспокоился, когда супруга перестала пилить его за вечерние отлучки. Только просила. Ты, Андрюша, не буди меня по ночам. Устаю что-то. Побросал своих случайных подруг. затосковал, Задергался предчувствием. Повел жену по докторам. Нашли-таки причину. Врожденный порог сердца. К сорока годам сказавшийся. Что проку корить себя и судьбу проклятую. Посреди заснеженной пустыни промчался мимо, злобно рассекая тьму желтым лучом бугеля, товарный состав предостерегающе крикнул при сближении сиплым басом, качнул встречные пассажирские вагоны потоком морозного ветра и умчался. Жена уснула. Холодные ладони лежали в его руках. Андрей осторожно высвободился, погладил супругу по голове и вышел в коридор. Попутчица, случайно подвернувшийся предмет ее кошмара, спала в неизменном положении. Семенову хотелось заглянуть ей в лицо. «Спит». «Неужели не слышала криков?» Он покачал головой и побрел в тамбур. «Угомонилась твоя!» Проводница хлебала чай в своем закутке. «Болеет, что ли?» «Есть немного», — рассеянно проговорил Семенов. «Потер виски». «У вас таблетки от головы нет, случайно?» «С прохода уйди!» Крякнув, проводница полезла в шкафчик. «Коньяку будешь?» «И я с тобой каплю выпью». Андрей с благодарностью проглотил плещущийся на дне стакана горький командирский. Начальница вагона выпила тоже залпом. Задумчиво понюхала карамель через фантик. Вздохнула. — Плохо, когда баба болеет. — Бабам болеть нельзя. Детям куда деваться, например? — Ну, а кобели сразу сбегают. — Я же не сбежал, — ответил Семенов. — Зря вы так думаете. — А чего тут думать? Толстуха махнула рукой, Рассупонила пиджак над эсполинской грудью. «Все вы одинаковые, парень! Чего ей приснилось такое? Вы же слышали!» Андрей пожал плечами. «Кошмар какой-то! Будто ее девушка эта за руку взяла! Ты всех, что ли, девушками величаешь?» Проводница хмыкнула. Плеснула ему еще на донышко коньяка. Себе не стало. С сожалением убрала бутылку. «Ну ладно. Скоро соседка ваша сойдет. Станция через полчаса». «Вроде задремала. Глаза закрыты, кажется». «Ты что, разглядывал ее?» — удивилась проводница. «Чай будешь?» Крик раздался так резко, что даже перестук колес казалось на мгновение замер. Семенов подпрыгнул на месте и крепко приложился теменем о дверной проем. Круглая проводница в испуге смела рукавом на полстаканы, вскакивая, хряснулась тугими коленками а жалобно брякнувший столик. В первый миг Андрей не понял вовсе, кто кричал: пара секунд, чтобы вскочить, и в полумраке дежурного бледного света заметить мелькнувший черный силуэт. Даша сидела на своей полке с остановившимися глазами, полными не слез, даже, непередаваемого ужаса. Перекошенный с белыми губами рот издавал монотонный вопль. Правая кисть, будто переломанная, наливалась синевой. «Да что опять тут?» Проводница, колыхаясь телесами, подпирала Семенова сзади. Он, оттолкнув ее, одним махом заскочил к соседке. Женщина сидела на полке, свесив ноги, обтянутые платьем. Волосы снова уложены в высокую прическу. Выпуклые глаза поблескивали в свете проносящихся мимо фонарей. Она улыбалась. За тонкими губами белела жемчужная полоска зубов. Семенова с малолетства учили не лупить женщин. Беспомощно сжимая кулаки, заорал на незнакомку. «Какого черта нужно? Кто вы такая, наконец?» Женщина сидела в свете окна, за которым мелькали ярко светившие фонари крупного города. Андрей, вглядевшись, отступил на шаг в коридор, попятился. Свет тонул в омутах глаз, не отражаясь, пропадал в глубине. «Ну ты что ж, такой здоровущий, в обморок-то хлопнулся!» Пыхтела проводница, мокрой тряпкой с запахом гудрона протирая Семенову лоб. Даша была рядом, молча держала его за руку. «Навозилась я с вами сегодня, сил нет. Сейчас-то хоть поспите, сошла соседка ваша. Отправляемся скоро, Москва через пять часов будет». Семенов мягко освободился из объятий, встал. Голова гудела, как пустое ведро. У жены растерянный и понурый вид. Молчит, смотрит в пол. Даша, вышла она, говорят. Пусти, покурить пойду. Мы просто устали очень. Андрей, не уходи, пожалуйста. Супруга залилась слезами, скуля еле слышно. Она увести меня хотела с собой. Звала, за руку тянула. Мне страшно очень. Не уходи. Поезд тронулся бесшумно. Скользил плавно оставляя позади безлюдный заснеженный перрон. Семенов глядел в окно, откинув занавеску. «Вон она, твоя девушка! Слава богу, вышла! Я с вами уж думала чокнусь!» — бурчала проводница. «Чего встал в проходе? Курить идешь? Так шагай! Туда или сюда!» Сутула, древняя старуха, стояла у самого края платформы. Там, куда с трудом добирались бледные лучи фонарей. Черный платок сполз ей на плечи, открывая копну склокоченных седых волос. Она медленно провожала взглядом ползущие вагоны, поводя хищным носатым профилем из стороны в сторону. Небо напрочь заволокло тучами. Над землей собиралась метель. Бесстрастный локомотив увлекал вагоны с напуганными человеческими душами в предутреннюю мглу. Подтверждая своим ускоряющимся бегом, время линейно, возврата нет.